Выталкивать легче легкого. За эту должность в команде постоянно шла война. А вот лезть за борт свистит ветер, пальцы леденит металл, нога так и норовится скочить с узкого обледенелого порога. На самом первом прыжке Валя, вылезшая за борт первой, просто не удержалась и сорвалась вниз. Катя, Настя и Маша остались в вертолете, к потехе летчика и прочих спортсменов. Во второй раз за борт удалось выбраться и Вали, и Кати, и Маше. Настя только приготовилась дать сигнал к отделению, как вертолет тряхнуло, и забортовые девушки улетели, не дождавшись своего капитана. Наконец, грехом пополам, отделяться от вертолета научились. Но это получилось как-то медленно, что для женской команды выделили специальный заход. Для них одних борт выходил на траекторию прыжка. За это время могли бы выпрыгнуть человек шесть одиночных спортсменов. Но женской четверке даже этого времени не хватало. Они никак не успевали умоститься за бортом, и летчик, выглядывая из кабины, грозил им кулаком. Но и после того, как они с грехом пополам покидали вертолет, Проблем в воздухе меньше не оставалось. То у Маши в результате не в дверях выскочит из гнезда кольцо запасного парашюта. Конечно, в такой ситуации она думает не о прыжке, а о том, как бы случайно запаска не раскрылась. То Катя забудет натянуть очки, весь прыжок, они болтаются где-то за ушами, и она вместо работы пытается их удержать. Если же эксцессов не случалось, им все равно не удавалось выстроить в воздухе ни одной фигуры. Пока девушки лежали в кольце, взявшись за руки, все было нормально. Но как только Настя давала команду к первому перестроению, и они расцеплялись, всех тут же разносило в разные стороны, и остаток прыжка не просто гонялись в воздухе друг за другом. От таких позорных прыжков хотелось плакать. Спортсмены подкалывали на задачливых девчонок. Инструкторы бурчали под нос, что некоторым лучше сидеть по домам и носки штопать. Поддерживал женскую четверку только Фомич. «Что вы хотите? С нуля до да без тренера. Все у вас будет. Потерпите. Побольше тренируйтесь на земле». После прыжков они честно шли тренироваться. Благо тележки-перворазники изготовили точно в назначенный Машей срок. Посмотреть на тренировку всегда сбегали зрители. Ажиотажу немало способствовало то, что Валя являлась в облегающих лосинах. Остальные были одеты поскромнее, но мужики все равно говорили, что есть на что посмотреть». Зрители обожали комментировать и давать советы. Приходилось терпеть и делать вид, что не обращаешь внимания. Но зрители становились все назойливее и назойливее. Настя не выдержала, когда однажды какой-то юноша, только-только совершивший первый в жизни прыжок, важно сказал. Да с такой координацией движений успехов в парашютном спорте не добиться. Тогда толпу пришлось разгонять». «И ведь никто ж, никто не поможет», — грустно сказала Катя. «Всем бы только поржать. Как назло, на аэродроме сейчас не было ни одного иностранца». Джейк со своей командой давно уехал. Совета спросить было не у кого. «Не ной, Катька!» — прикрикивала Настя. «Но мы же летаем, как коровы. Вдруг мы просто тупые?» «В казарне, говорят», — вступила Маша, «что мальчишки тоже хотят сделать четверку. Собирается утереть нам нос?» Маша больше всех переживала из-за того, что у них ничего не выходит. Она отдавала тренировкам все силы. Борька, сынок, непрекаянно бегал по аэродрому. Настя жестко оборвала ее. «У нас все получится. Кстати, я купила видак. И достала три учебных кассеты. В воскресенье после прыжков поедем ко мне». Над женской четверкой потешались остаток зимы и все лето 1990 года. Мужская часть аэродромного населения упоенно состязалась в остроумии по поводу неуклюжих и бестолковых дамс. И хотя в Колосове традиционно господствовало рыцарское отношение к женщине, девушкам обычно помогали донести тяжелую сумку, занимали очередь на прыжки, а особо красивым даже укладывали парашюты, оказалось, что мужская галантность не распространяется на теток-конкуренток. Женскую четверку... Не то чтобы не взлюбили. К девушкам просто стали относиться много прохладнее. Раньше, когда они были просто аэродромными тетками, милыми, безвредными и бестолковыми,